Туда-сюда и Чик мчался по уже знакомой ему дороге к морю, и снова ветки хлистали его по глазам, но теперь ему не было страшной боли он не чувствовал. Радость переполняла его. Прочно сидел в седле доктор Дулиттал, придерживая руками собачку гавгав -Гав и поросенка хрюхрю. -Хрю. Но уже на то, чтобы придержать на голове высокий цилиндр, рук не хватало. Просвистел упругая ветка и сбила цилиндр с головы доктора, и знаменитый головной убор покатился по земле. Громыхая, будто пустое чёрное ведро. Остановиться? Невозможно. Потерять навсегда цилиндр? Немыслимо. Как же он покажется на улице в своем родном луж-тауне И тут случилось чудо. Цилиндр сам с собой побежал следом за туда-сюдайчиком. Он быстро семенил на вдруг выросших коротких белых лапках. Туда-сюдайчик чуть притормозил. Цилиндр догнал их, и доктор, перегнувшись, с седла подхватил его. Каково же было их удивление, когда из цилиндра высунулась забавная усатая мордочка белой мышки. О боже! потрясенно воскликнул доктор Дулитл, мы о тебе совсем забыли. Я думал, что ты осталась в стране обезьян. Как же ты оказалась здесь и почему так долго не показывалась? Я спала. Смущенно пискнула белая мышка. В подкладке цилиндра была крохотная прореха. Я забралась туда и в темноте уснула. Так приятно было. Темно, тепло и мягкое. И мышка блаженно вздохнула. Все засмеялись. И они смеялись, уже не переставая до самого берега моря. Они смеялись весело и с облегчением. Они поняли, что спаслись. И так радостно стало им от этой замечательной мысли. А море было таким же спокойным. Ему ничего не угрожало. Оно ничего не боялось. Оно величаво дышало, как большой и сильный зверь. И на его спокойной воде в нескольких метрах от берега покачивался, похожий на прекрасного зверя, корабль «Морской лебедь». «Ура! Корабль!» — закричали все в один голос. А туда-сюдайчик радостно улыбался. Он совершил первый в своей жизни смелый и самостоятельный поступок. Он стал взрослым. Непременно надо будет написать маме, чтобы она больше не волновалась и гордилась своим сыном туда-сюдайчиком. Только вот воды он боится. Как же переплыть на корабль, если не умеешь плавать? Но доктор Дулиттл его успокоил. — Видишь небольшую гряду выступающих из воды валунов? — спросил он и пояснил. — Это верхушки рифов. Они бегут через всю бухту к самому борту корабля. Ступай по ним осторожно, и мы благополучно доберемся до морского лебедя. И вот они уже на корабле. Поросенок, хрю-хрю, потрясенный и утомленный ужасными приключениями, тут же улегся на корме и заснул мертвым сном. Его решили не будить. Собачка Гав-Гав сновала по палубе, обнюхивая каждый уголок тыкаясь любопытным влажным носом во все люки и двери. утенок кря, -кря взлетел на верхушку самой высокой мачты и содрал флаг, поднятый когда-то королем Тумбой. На флаге была нарисована глупая, улыбающаяся физиономия самого короля. Неугомонная собачка гав, гав отыскала в трюме флаг английских моряков, который Тумба велел снять с флагштока и выкинуть. Сова, ух-ух, немедленно подняла этот благородный флаг на мачту, и он весело и гордо затрепетал на ветру. Все подняли голову и долго смотрели на этот летящий в небе над их кораблем разноцветный флажок. Вдруг небо буквально закрыло тучи маленьких стремительных птиц. Острые крылья резали воздух со свистом. Казалось, что это ветер запел своим пронзительным голосом. Мелькали белые грудки и раздвоенные вилочкой хвосты. Дейцы поравнялись с кораблем и стали одна за другой опускаться на палубу, садиться на мачты, на туго натянутые канаты и ванты парусов. Вскоре все было просто усеяно небольшими ладными тельцами белогрудых синекрылых птичек. Одна из них села на плечо туда-сюда и весело защебетала. Под крылом ее было привязано свитое в трубочку письмо. — Ласточка, — обрадовался туда-сюда ты уже успела побывать у меня дома и увидела маму? — Да. «Ласково прощепетала ласточка. Я принесла тебе письмо от нее. Но мне же все равно было по дороге. Мы летим из Африки домой, ведь наступила весна. Плывите навстречу весне, а мы укажем вам верную дорогу». Доктор Дулиттл приветливо помахал ласточком своим высоким цилиндром. «Добро пожаловать, друзья!» — крикнул он. «Если понадобится отдохнуть в пути, наш корабль всегда в вашем распоряжении». А туда-сюда и читал письмо от любимой мамочки. Оно было совсем короткое, но все закапанное слезами. «Дорогой мой туда-сюда, сюдайчик писала мама, — «ласточка все мне рассказала. Я волнуюсь, но верю, что ты не испугаешься и не сдашься. Будь умницей и не забывай меня. Целую обе твои чудесные головки, мама». сюдайчик Ичик всхрипнул и печально гляделся вокруг. Он совсем не умел писать письма. А попугаиха поле была далеко. «Кто же теперь поможет ему?» Сова ух-ух слетела с мачты и проворчала. Ну вот, теперь он плачет. Королет тумба не испугался, а сейчас вдруг захныкал. Ну в чем дело? Мне, мне, схлипнул туда сюдачик, надо написать маме, а я не умею. Да пустяки, весело сказала сова. Рядом с тобой самая грамотная на свете сова. Как-нибудь управимся. Сочиним не хуже, чем и Полли». Она вытащила из-под крыла пузырек с соком чернильного дерева и навострила перо. На секунду она задумалась, а потом быстро застрочила на обрывке бананового листа. «Пожалуйста, мама, не плачь и не грусти. Жив и здоров я, и снова в пути». Тревог и опасности было немало, но, милая мама, беда миновала. Корабль качает морская волна, и Африка наша в тумане видна. Нас провожает родная страна, а где-то за морем встречает весна. Добрая ласточка подхватила письмо и взмыла в небо. Там она закружилась вместе с морскими чайками, о чем-то пощебетала и снова опустилась на палубу. — Все в порядке, — сказала она. — Чайки отнесут это письмо твоей маме. А теперь в путь, в путь, в путь! Сорвались с мачт с канатов из палубы тучи ласточек. Шум крыльев слился шорохом и плеском волн. Сине-черной волной в небе понеслись ласточки вперед. За ними, разрезая гордым острым носом волну, полетел корабль «Морской лебедь». На палубе стоял доктор Дулиттл с цилиндром в руке, и из цилиндра высовывалась усатая белая мордочка. Собачка Гав-Гав крутилась у ног доктора, а у ее ног весело вертелся лохматый хвостик. Поросенок хрю-хрю проснулся и заспанными опухшими глазками пялился на убегающий берег. Утенок К. Кряйсова ух-ух махали крыльями, сидя на верхушках мачт. Они посылали последний привет Африке. Грустно смотрел на скрывающуюся в тумане родную сторону туда-сюда, «До свидания, мамочка!» — шептала его лошадиная головка. «До свидания, Африка!» — шептала его антилопья головка. «До свидания, Африка!» — думали все с грустью, глядя назад. «Здравствуй, весна!» — думали они, устремляя взгляд вперед в бесконечную морскую даль. И кто знает, какие еще беды, радости и приключения ждут их на нелегком пути к родным берегам а сова вдруг затянула любимую песенку попугайхи Поли, и все разом ее подхватили. Пятнистые жирафики гуляют вдоль по Африке, а толстый носорог шагает поперек. По бесконечной Африке гуляйте без дорог, и вдоль, и поперек. Богатая бананами, кокосами, лианами, далекая страна. Манит меня она. Щедрее нету Африки, пройди хоть сто дорог, и вдоль, и поперек. И вдоль, и поперек. Тихо пропел туда-сюдайчик сразу обеими головами, и получилось, будто он поет хором.